Глава 9. Придя до Ронина и высчитав, сколько придется получить барышей от закупки меркуловского тюленя, Марко Данилыч пошел было к Дуне, но пришел другой ранний гость, Дмитрий Петрович Веденеев. Рассчитав, что услуга, оказанная накануне этим гостем, принесет на плохой конец полсотню тысяч, Марко Данилыч стал к нему еще ласковей, еще приветливее. Явился на столе самовар, и пошло угощение дорогого гостя редкостным ленсином фу-чу-фу. Самоквасов вскоре подошел, познакомился с Веденеевым, и зачалась беседа втроем за чайничаньем. «Ну что, новенького чего нет ли на ярмарке?» — спросил Смолокуров у Петра Степаныча. «Кажись, ничего особенного», — отвечал Самоквасов.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 «Да уж и одурачили же вы его!» «Долго не забудет!» «А ништо!» «Ничванься! Через меру не важничай!» «На что это похоже?» «Приступу к человеку не стало!» «Ровно воевода какой!» «Курицы ни тетка, свиньи не сестра!» «А вы погодите!» Слегка усмехнулся Веденеев. рошин не из таковских, чтобы обиды спускать! Помяните мое слово!»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 Шепчутся, по всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было. Так буфетчик сказывал, что они на безлюдие счеты потребовали. И долго считали, да костями стучали. А говорили все шепотом. Мудреного нет, заметил Смолокуров. У Орошина с усалинских векселей довольно. То-то и есть, Марко Данилыч, молвил Веденеев. Векселя! И подивить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 ко всякому придирается, шумит, что голик. И кто ему на глаза не попал, всякого ругает, на чем свет стоит. Заругаешься, как баржа с товаром затонет. «Не орехов горстка», — сумрачно молвил Марко Данилыч. «Я не про то. Слушайте, какой смех вот из этого вышел», — перебил Самоквасов. «Матушку Таифу знаете?» «Какую там еще Таифу?» — спросил Смолокуров. «Комаровскую».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 Ступай долой с насиженного места. Ломай дома, ружь часовню. Все хозяйство решай, все заведенье, что долгими годами и многими трудами накоплено. С кем век изжила, те по сторонам расходись. Живи с ними в росе и наперед знай, что в здешнем свете ни с кем из них не увидишься. Горько, куда как горько старится. Не в том ее горе, Марка Данилыч.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 на предки знамая. А вот как нежданно эта беда приключилась, так ей стало не в пример горчее. «Да что ж такое случилось?» спросил Марко Данилович. «Племянницу-то ее помните? Потапа Максимыча дочку. Жирная такая, да сонливая. Когда мы у Манефы с вами гостили, она тоже с отцом там была». «Как не помнить?» ответил Марко Данилович. «Давно знаю ее» с Дуней вместе обучались. «Замуж вышла», — молвил Петр Степанович. И так он сказал это слово, как будто сегодня только узнал про им же состряпанное дельце. «Какое же тут горе, Манефи!» — удивился Марка Данилыч. «Не в чернице же она ее к себе прочила». «Прочить в чернице точно не прочила», — сказал Петр Степанович. «Я ведь каждый год в Комарове бываю». Случалось там недели по три, по четыре жевать. того ихнюю жизнь не знаю всю до тонкости. Да ежели б матушке Манефе и захотелось иночество надеть на племянницу. Не посмела бы. Потапот Максимыч не пожалел бы сестры по плоти. Весь бы комаров вверх дном повернул. Так чего же ради горевать матушке, что племянницу замуж выдали? Спросил Марка Данилович. В том-то и дело, что ее не выдали. «Уходом! Умчали! А умчали-то из Манефиной обители!» Говорит, а сам хоть бы мигнул лишний разок. Точно не его дело. «Ай-яй-яй! Как же это не доглядела матушка! У нее завсегда такой строгой порядок ведется! Как же это она такого маху дала!» Качая головой, говорил Марко Данилович. «Самой-то не было дома. В Шарпан соборовать ездила». «Выкрали без нее», — ответил Самоквасов. «И теперь за какой срам стала матушке Манефе, что из ее обители девица замуж сбежала, да еще и венчалась-то Великороссийской? Со стыда до да сгоря слегла даже», — заверяет Таифа. «Вот чать взбеленился, Чапуринот», — сказал Марко Данилович. «Радеханик! Такие, слышь, пиры задавал на радостях, что чудо!» Помысли, зять-то пришелся, отвечал Петр Степанович. Да кто таков? С любопытством спросил Смолокуров. Знакомый вам человек? ответил Самокласов. Помните, тогда у матушки Манефы начетчик был из Москвы, с Рогожского на Керженец присылали его по какому-то архиерейскому делу. Искушение — весело спросил Марко Данилович. Он самый. Ха-ха-ха-ха. На всю квартиру расхохотался Смолокуров. «Да что же это вы с нами делаете, Петр Степанович? Обещали смех рассказать, да с полчаса мучили, пока не сказали. Нарочно, что ли, на кончик его сберегли. А нечего сказать, утешили. Как же теперь искушение-то? Как он к своему архиерею с молодой-то женой глаза покажет? В Диакониссе, что ли, ее? Ах, он шут полосатый! «Штуку-то какую выкинул? Дарья Сергеевна, Дунюшка, подтика сюда! одолжу, угораздило же его, ха-ха-ха!» Вошла Дарья Сергеевна с Дуней. Марка Данилыч рассказывала им про женитьбу Василья Борисыча. Но незаметно было сочувствие к его смеху ни в Дарье Сергеевне, ни в Дуне. Дарья Сергеевна Василье Борисовича не знала, не видывала, даже никогда про него не слыхала.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 «Больно хочется мне Дунюшку повеселить. Да, кстати, и Зиновья Алексеевича дочек. Помнится, какой-то добрый человек похлопотать насчет этого вызвался». «В театр имели сегодня намерение. весело отвечал обрадованный Самоквасов. «Я с ним же моментом за билетами». «Нет, Петр Степаныч, насчет театра надо будет маленечко обождать», — сказал Марко Данилович. Вечер советовались мы об этом с Зиновьем Алексеевичем и с Татьяной Андреевной, положили оставить до разговенья. Успеем это всего через неделю. Все-таки, знаете, лучше будет, ладнее. Нынешний отпост большой, ведь наряду с великим поставлен. Все одно, что первая дострастная. Грешить, так уж грешить в мясоед. Все-таки меньше ответу будет на том свете. И, обращаясь к ведене, его примолвил.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 Весело молвил и даже пальцами прищелкнул удалой Пётр Степанович. «Когда же?» «Да хоть сегодня же, только что жар свалит», — сказал Смолокуров. «Сейчас пошлю, сготовили бы а мало так две». «Записочку-с», — протягивая руку, молвил Пётр Степанович Марку Данилычу. «Какую?» «К караванному, к вашему. Отпустил бы сколько мне понадобится. Остальное наше дело». «Об остальном просим покорно не беспокоиться. Красные рубахи до да шляпы с лентами есть?» «Есть на двенадцать грибцов», — отвечал Марко Данилович. «А перушки тоже водятся?» — спросил Петр Степанович. Перушки у нас не водятся», — сказал Марко Данилович. «Слушаем-с», отозвался Самоквасов. «Все будет вдолжено исправности-с. Быть делу так».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 дружелюбно протягивая руку с Маквасовым. Принимаемся, с веселой усмешкой ответил Петр Степанович. Значит, из моей воли никто не смей выходить. Это очень прекрасно. Что кому велю, тот значит, то и делай. Да ты так, пожалуй, всех перетопишь, засмеялся Марк Данилович. Полезай, мол, все в воду. Нечего тут будет делать, по неволе полезешь.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 Веденеев благодарил Марка Данилыча и напросился, чтобы ему было дозволено, сообща с Петром Степановичем устраивать гулянье и быть накосной, если не капитаном, так хоть кашеваром. — Что ж, вы нам кашу варить будете? — шутливо спросил у него Марка Данилович. Кашу ли другое или что? Это уж мне предоставьте! — улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович. — Кашу-то вместе сварим, — сказал Самоквасов. Засим, счастливо оставаться, примолвил он, обращаясь к Смолокурову. Часиков три, это значит, припожалуйте. Ладно, ладно, говорил Марко Данилович. Эх, молодость, молодость! Так и закипела, глядя на вас, други, и свою молодость воспомянешь. Спасибо вам, голубчики. Расстались, и Самоквасов с Виденеевым... Поехали прямо на Гребновскую.